Б. Запуск. Выберите аудитории потребителей. Определившись со стратегией запуска, следующим шагом выберите аудитории потребителей, то есть тех, кому вы адресуете свои ключевые сообщения. Это первый шаг в создании спроса на продукт. Позже, на этапе выстраивания компании, когда ваш стартап начнет полномасштабную трату средств на рекламу, торговые выставки и так далее, аудитория может расшириться. Пока же вы хотите знать, кто первыми выслушает ваши ключевые сообщения. Одно из искушений, которому нередко поддаются стартапы, это выбор знакомой аудитории, с которой они комфортно себя чувствуют, а не той, которая, скорее всего, купит их продукт. Процесс развития потребителей призван предотвратить поиск не там. Раньше стартапы запустили бы свои продукты, не пообщавшись прежде с потребителями. И таким образом, очень мало зная об их потребностях и желаниях. Но если вы следовали в направлении указанном процессом развития потребителей, то вы уже успели продать свое решение ранее венгелистам. К моменту запуска кампании и продукта у вас имеются основательные знания о проблемах, которые потребители хотят решить. Более того, на этапе верификации потребителей вы провели кучу времени, занимаясь не только изучением потребностей. но и исследованием того, кто станет покупать, и составляя карту влияния, включая в нее всякого вывлеченного в процесс покупки. Кроме этого, вы совершили несколько реальных продаж, чтобы понять, не определяется ли покупательское поведение ваших потребителей некими конкретными демографическими или географическими характеристиками. Например, вы можете обнаружить, что большинство ваших раневангелистов люди младше тридцати пяти лет, демографический признак. Или что люди с западного побережья покупают чаще, чем люди с восточного географический. Чтобы определить аудиторию для своего запуска, выберите на вашей карте влияния тех людей, до которых вы хотите донести свои ключевые сообщения. Но не забывайте еще об одной ловушке, в которую иногда попадают стартапы — думать, что всякий обозначенный в карте влияния является адресатом вашего ключевого послания. Не могут все быть аудиторией, иначе смысл ключевого сообщения может стать крайне расплывчатым. Для успеха нужна небольшая аудитория, иногда даже один человек, но которая имеет максимальное влияние. Конкретно на существующем рынке аудитория для запуска это пользователи или организация, которые отвечают за выбор продукта, не обязательно использующие его сами. На новом рынке аудитория для запуска состоит из потенциальных раневангелистов, которые осознали наличие проблемы и уже активно стараются ее решить. На ресегментированном рынке аудитория для запуска это пользователи или организации, которые оценят сегмент, выбранный вами. C. Запуск. Выберите посланников вашего ключевого сообщения. Теперь, когда вы определились с аудиторией для запуска, подумайте еще об одной группе людей, которые получат ваше ключевое сообщение. При запуске компания должна просветить не только аудиторию своих потребителей, но и посланников – людей или организации, которые донесут ваши идеи до аудитории. Пиарщики иногда используют понятие «отраслевые агенты влияния». Малкольм Гладвелл же в своей книге "Переломный момент" предлагает теорию о том, что есть конкретные люди, чье мнение может изменить ситуацию. Он называет это "закон немногих". Эти люди навяз золота. Забоюйте их расположение, говорит он, и вирусное распространение вашего сообщения обеспечено. Примеры, которые он приводит, действительно носят эпидемический характер. Важные изменения происходят медленно, постепенно накапливая критическую массу, которая, достигнув переломного момента, в одночасье взрывается. Тех немногих людей, которые способны нести идею в массы, Гладуэл называет посланниками. Его гипотеза, подкрепленная практикой запусков новых компаний и продуктов, такова: чтобы транслировать новую идею или рассказать о продукте, вам нужно обратиться к небольшому числу людей, которые умеют. И имеют возможность распространять информацию. К посланникам в терминологии Гладула. Посланники обладают уникальным даром объединять мир. Поскольку у них есть влияние и связи, эта небольшая группа людей способна в одиночку устроить революцию на рынке. Это очень важная часть вашего запуска. Вычислите этих людей и передайте им ключевое послание и идеи позиционирования компании. Существуют три типа посланников, которых вашему стартапу необходимо просветить: эксперты, евангелисты и объединители. Слово "эксперт" употребляется в прямом смысле. имеется в виду человек, который до мельчайших подробностей разбирается в вашей отрасли или продукте, и остальные полностью полагаются на его мнение. Экспертами могут быть отраслевые аналитики в частных фирмах, Gartner, NPD, AMR. Аналитики Уолл-стрит, Морган Стэнли, Голдман Сакс или консультанты, работающие в вашей конкретной отрасли. Экспертами могут быть даже потенциальные покупатели, которые организуют группы пользователей, к которым обращаются другие потенциальные пользователи за советом. Некоторые эксперты не станут просто так распространяться о каком-то новом продукте и попросят плату за свой совет и консультацию. Но этот очень важный сегмент экспертного сообщества решает, какие продукты включить в рубрику «Лучший продукт». Эти мнения обычно опубликуются в отраслевых журнальных обзорах в изданиях, которые люди покупают. Уолт Мосберт, технологический обозреватель Wall Street Journal, Дэвид Пок из New York Times и Стюарт Уолсап из Fortune — это примеры известных экспертов, которые обсуждают и рекомендуют продукты. Мнение экспертов очень ценят за их независимость. Во время запуска кампании и продукта пресса и первые потребители могут обратиться к ним с просьбой дать независимую характеристику заявлением вашей кампании. На этапах выявления и верификации потребителей вы определили экспертов в своей отрасли или сегменте и наладили с ними контакты. Перед запуском обязательно уточните их мнение, расскажите о своей кампании и продукте. Второй тип посланников – евангелисты. Ваши бесстрашные сторонники, готовые продвигать ваш продукт. А если вы выходите на новый или на ресегментированный рынок, то и вашу идею рынка, ниши. Они рассказывают всем и каждому, как хорош ваш продукт, как неограничен потенциал этого продукта и этого рынка. Хотя формально они вызывают меньше доверия, чем эксперты, у евангелистов два преимущества. Обычно это платежеспособные потребители, и их энтузиазм безграничен. Как вы, наверное, успели заметить, составляя списки первых потребителей, ранев ангелисты должны полностью разделить видение компании, чтобы рискнуть купить продукт, который еще даже не вышел в массовую продажу. Эмоционально они на одной волне с вами. Большинство из них просто не терпится встать и рассказать всем, почему они купили ваш продукт. Иногда стартапы путают евангелистов с потребителями, которые могут дать рекомендацию. Это не одно и то же. Рекомендатель – это человек, которого вы должны уговорить. Ранев евангелист – это человек, который оборвет телефон, чтобы уговорить вас. К моменту запуска компания должна обзавестись довольными ранев евангелистами, которым нравится и сама компания, и продукт, и они готовы с энтузиазмом рассказывать о них другим людям. В роли объединителей часто выступают непризнанные посланники. Они не являются ни экспертами в отрасли или продукте, ни покупателями продукта вашей компании. Это люди, которые, кажется, знают всех и каждого. В каждой сфере есть несколько таких человек. Это могут быть блогеры, мониторящие состояние вашей отрасли в целом, редакторы печатных журналов, газетные колумнисты. Это также могут быть люди, которые организуют и проводят конференции с участием главных властителей дум в отрасли. Часто они являются лидерами общественного мнения. Интересная характеристика объединителей – это их способность выстраивать мосты общения между разными мерами. Ваше отношение с объединителями должно быть такими же, как с экспертами. К тому времени, как вы доберетесь до этого шага, вам нужно наладить отношения с ранними агентистами и, как минимум, просветить их по поводу компании и продукта. Надеемся, что с помощью объединителей вам удастся представить компанию и продукт настолько интересными, что этим заинтересуются печатные издания или вам захочется рассказать о них на конференции. Хорошие пиар-агентства знают, как повлиять на посланников. В их лексиконе есть собственные обозначения для посланников, например, агенты влияния и того, как они управляют информационной цепочкой. А квалифицированные пиар агентства могут существенно добавить ценности на этой стадии. Да, запуск. Разработайте ключевое сообщение. Ключевые сообщения, которые компания транслирует при запуске, это сводный результат всей работы по позиционированию, которую вы сделали к нынешнему моменту. Хотелось бы добавить только одно замечание к разработке финальной версии ключевого сообщения: оно должно быть запоминающимся и привязчивым. Почему? Потому что чем лучше оно запомнится или привяжется, тем вероятнее изменения. А когда мы запускаем кампанию и продукт, мы хотим, чтобы люди изменили не только свое покупательское поведение, но и образ мыслей. Опытные пиарщики знают, что от того, насколько искусна подана информация, зависит ее влияние. Мой любимый пример того, как незначительное изменение в сообщении может предотвратить крах пиар-кампании, связан с происшествием 1981 года в Кремниевой долине, когда весь округ Санта-Клара Подвергся атаке. Это была ни хакерская атака, ни вирус. Это была средиземноморская фруктовая мушка. Страшная угроза сельскому хозяйству Калифорнии, самый важный отраслью штата. Администрация штата решила, что самый быстрый способ избавиться от паразитов – это распылить пестициды с вертолетов. К сожалению, все названия средств для уничтожения насекомых звучали крайне неблагозвучно. Вместо того чтобы понять это, администрация заявила, что она собирается обработать регион карбофосом, химикатом, который убьет мух. Принять такое решение было важным политическим шагом для губернатора. С одной стороны, на долю Калифорнии приходилось четверть всей сельскохозяйственной продукции страны, а нашествие насекомых грозило нанести непоправимый урон урожаю. С другой стороны, само название карбофос ассоциировалось у людей со смертельной опасностью. С неба будет сыпаться что-то на их дома, на детей. Все это, мягко говоря, не вызывало восторженных возгласов перепуганных жителей. Люди были возмущены тем, что их собираются опрыскивать химикатами. А теперь представьте, что у кого-то в окружении губернатора нашлась пара минут подумать над ключевым сообщением. Небольшая корректива в презентации и страх и число протестующих возгласов. значительно уменьшились бы. Гораздо предусмотрительнее было бы заявить о распылении по вечерам средства под названием «весенний туман» или «летняя роса» или «прочь жуки», а не карбофос. Такое исправление могло бы иметь большие последствия. Люди не баррикадировали бы окна, а без страха выходили бы на улицу. Конечно, можете смеяться, думая, что вряд ли кто-то изменит свои взгляды благодаря лишь другой симметрической конструкции. Но это факт. Люди поступают так каждый день. Возьмите хотя бы гамбургеры. Вы можете обожать их, но если Макдональдс станет их описывать как кусок мяса коровы, одной из тех, что сотнями режут на бойнях, иногда с кишечной палочкой внутри булки, замороженный, а затем разогретый, когда вы его заказали. Вместо слогана "Вы заслужили перерыв" продажи будут несколько меньше. Для компаний, выходящих на новый рынок, стало практически правилом придумать собственные ТБС (трехбуквенные сокращения) или запоминающиеся фразы. Посыл таков, что компания изобретает нечто настолько важное, что оно достойно своего собственного названия. Так на рынке корпоративного программного обеспечения в лексикон вошли слова автоматизация продаж, CRM и、e, ERP. На рынке потребительских товаров КПК, карманный персональный компьютер, электронная коммерция, фастфуд, домашний кинотеатр этих слов и словосочетаний с таким значением раньше не было. Если вы все еще сомневаетесь в силе слов, вспомните споры по поводу абортов. Насколько искусно готовились формулировки ключевых посланий к каждой из сторон? Вы не противник абортов, вы сторонник жизни. Или вы не за аборты, вы за свободный выбор. Каждое из этих посланий оказывало серьезное влияние на восприятие проблемы. Для компании, которая выходит на новый рынок или ресегментирует существующий, ключевое послание должно содержать идею вроде этой, Должен быть способ лучше, и у нашей компании он есть. Ключевые сообщения отвечают на вопросы, которые стояли перед раневангелистами, когда вы общались с ними. Какую проблему снимает этот продукт? Какую ценность он имеет? Почему он должен меня заинтересовать? Е. Определите контекст сообщения. Ключовое сообщение, которое великолепно звучит сегодня, заставляет потребителей выстраивать свою очередь за вашим продуктом, через пару лет может потерять свою актуальность, а года через три совсем устареть. Почему? Потому что оно существует не в вакууме. Разрабатывая свои послания, помните, что все они функционируют в контексте. Это еще одна идея переломного момента. Ключевые сообщения не достигают слуха потребителя сами по себе. Они сопровождаются множеством других сообщений, которые могут значительно способствовать или, наоборот, мешать запоминаемости вашего тезиса. Ключевые сообщения распространителей спутникового телевидения Direct TV, Echo Star стали восприниматься, когда сервис кабельного телевидения упал в качестве, а цены на него зашкалили. Американские корпорации стали гораздо больше внимания уделять безопасности своей инфраструктуры после событий 11 сентября. Острота проблемы 2000 года резко сошла на нет 2 января 2001 года. Во всех этих случаях ключевое сообщение не изменялось, менялся контекст. Еще один пример — это коллапс пузыря доткомов и телекомов в начале 21 века. Ключевые сообщения интернет-бизнеса на пике технологического бума могли принести компании 50 миллионов долларов и дойти до руководства практически любой корпорации. И не только стартапы транслировали с успехом свои ключевые послания. Получатели этих сообщений чувствовали себя продвинутыми, передавая их своим коллегам и партнерам. Сегодня вряд ли кто-то станет перезванивать, чтобы уточнить эти чудесные идеи. И большинство людей постесняется повторять их. Те же послания в новом контексте стали не только неэффективными, а даже вредными для посланников. Поразмыслите над этим минутку. Тоже сообщение, та же кампания, но новый контекст. Список вопросов, который идет далее, поможет вам вписать ваше ключовое сообщение в контекст. Контекст ключевого сообщения. Список вопросов. Какую проблему вы решаете для своего потребителя? Эта проблема имеет отношение к другим проблемам, которые обсуждаются в прессе. Что изменилось на вашем рынке? Если что-то изменилось, что говорят об этом другие? Какие актуальные темы обсуждаются аналитиками и соответствующей прессой (технической, бизнес, массовый)? F Запуск. Определите те медиа, которые помогут транслировать сообщение. Медиа являются частью стратегии запуска. На самом деле их можно считать одним из видов посланников. Подумайте о проплаченных медиа как о проплаченных посланниках. Оплата некоему медиаканалу — это традиционный способ донести свои ключевые сообщения по адресу. Такими медиа могут быть журналы, традиционная почта, электронная почта. Форматы также разные. Реклама, прямая рассылка, торговые выставки. Хотя оплаченные медиа это важная часть любой стратегии маркетинговых коммуникаций, не забывайте, что потребители склонны больше добирать сообщениям, которые, очевидно, не оплачены. Для большинства стартапов в сфере B2B использование платных медиа при запуске это перегиб. Вашей компании нужно разработать медиа стратегию. План, описывающий, какие медиа будут использоваться, чтобы донести свои идеи до потребителей. И, что более важно, какие использоваться не будут. Выбирая медиа, ориентируйтесь не на их дешевизну и покупаемость в связи с этим. Ведь на этапах выявления и верификации потребителей вы многое узнали о том, каким медиа доверяют ваши ранние потребители. Если же вы забыли спросить их об этом, сейчас самое время сделать шаг назад, И провести небольшую итерацию. Список вопросов поможет вам в этом. Медиа. Список вопросов. На какие медиа, по словам ранних ангелистов, они полагаются? На какие медиа, по вашему мнению, полагаются наши будущие массовые покупатели? Совпадают ли они с теми медиа, которые предпочитают ранние ангелисты? На какие медиа полагаются остальные? Те, кто представлен в составленных нами картах организации и влияния. Какой медиаканал предлагает лучший вариант на инвестиции? Г. Запуск. Измерьте успех. Одно из слов, которые очень не любят маркетологи, это измерение. Необходимость измерить результаты часто ставит в тупик руководители отделов маркетинговых коммуникаций. Поскольку они истолковывают его как подсчет неких цифр, стартапам же довольно сложно бывает измерить результаты вложений в маркетинг, когда они обнаруживают, что у них до сих пор не было конкретных задач. Мы начали этап расширения клиентской базы с постановки определенных стратегических целей: завоевать долю рынка, просветить потребителей о новом рынке и так далее. Поэтому теперь, возможно, будет легче сформулировать ряд измеряемых задач. На этой стадии перед вами встает вопрос: как вам узнать, насколько успешно идут у вас дела? Чтобы ответить на него, вам нужно прежде ответить на другой вопрос: а какие, собственно, могут быть критерии успеха? Чтобы определить критерии успешного запуска команде по развитию потребителей нужно договориться о своих целях. Для существующего рынка параметры успеха довольно просты: обретение такого числа потенциальных потребителей, которое обеспечит вам долю на рынке. Но что делать с ситуацией, когда вы ресегментируете рынок или создаете новый? Как оценить, насколько вы смогли повлиять на восприятие целевых потребителей? Основа у вас уже имеется — потребительский внешний аудит, который вы проводили еще до запуска. После запуска позвоните тем же людям, которые участвовали в этих двух исследованиях, и задайте им те же вопросы снова. Сравните результаты, чтобы понять, насколько эффективно вам удалось донести свое ключовое сообщение и повлиять на потребителей и на посланников. Теперь расширьте сферу своего аудита, включив туда исследования прессы, в которой упоминался ваш запуск. Проведите аудит прессы, чтобы проанализировать, в какой степени те сообщения, которые вы считали ключевыми и говорящими, были восприняты и освещены так, как вам бы хотелось. Используются ли прессы придуманные вами аббревиатуры и фразы, чтобы описать рынок? Описывает ли она события так, как вы их позиционируете? И, наконец, насколько полна и подробна освещается деятельность вашей компании? Были ли вы вскользь упомянутые в паре неизвестных отраслевых изданий или удостоились статьи в Wall Street Journal?